«Почему непонятно кому?» — переспросила Эвелина. «Два старших бога, два младших, и пятый полубог, полустихия, что судьбой повелевает». Девушка приложила все свои усилия, но ее голос все же слегка дрогнул при упоминании о роде императора. К счастью, Леин этого не заметил. Он что-то усердно подсчитывал в уме, прилежно загибая пальцы. «Ничего не понимаю», — наконец признал он с тяжким вздохом. «У нас так же. Правда, пятому богу мало кто поклоняется. Слишком уж непонятный он». «А больше богов у вас разве нет?» Эвелина крепко сжала кулаки, не замечая, как ногти больно впиваются в кожу. «Гончие кому поклоняются?» «А кто ж этих гончих разберет?» — легкомысленно рассмеялся мальчик. «У нас даже не все верят, что они люди. Кто-то считает их прямыми отпрысками богов. Уж очень часто они оказываются именно там, где нужнее всего. Да и не скрыть от них ничего. Говорят, бывший староста пытался часть урожая себе оставить, списать потери на неурожай. И что?» — поторопила Лина, — рассказом девушка. «С той поры у нас снова и староста», терпеливо разъяснил мальчик непонятливой чужачки. «Даже жена его не сильно убивалась. Это ж последнее дело у своих красть, тем более таким трудом добытое». «Занятно», — холодно произнесла девушка. «Чем больше ты мне о гончих рассказываешь, тем сильнее меня тянет с ними поближе познакомиться». «Ты что?» Сразу же испуганно втянул голову в плечи лиин «Ты ж из империи. Тебя любая гончая без разбирательств прикончит! Даже не думай!» Сам говорил, что им все становится известно. Чуть скривила уголки губа Велина. «Если они такие всемогущие, то мне и не спрятаться от них!» «Пожалуй, ты и права», — согласился мальчик, не найдя, что возразить. «Но все ж сама-то нарожен!» «Не лезь!» «Конечно!» — поспешила успокоить мальчика Эвелина и тихо себе под нос добавила. «По крайней мере, пока меч себе не достану». Через некоторое время Леин, извинившись, убежал по своим чрезвычайно важным мальчишеским делам, а Эвелина осталась одна, скрупулезно перебирая факты о запретных островах, которые узнала сегодня. Вечером, когда на небосводе уже загорелись первые робкие звездочки, за ней наконец-то пришли. Иргон, по случаю праздника, облаченный в свой лучший наряд, который от повседневного отличался лишь тем, что было относительно новым и безукоризненно чистым, пригласил Эвелину принять участие в обряде. Девушка последовала за мужчиной, пытаясь по пути вызнать, что ей предстоит делать. Муж Ираханы лишь отмалчивался, таинственно улыбаясь. Во дворе, ярко освещенном пляшущим пламенем нескольких костров, толпился народ. Иргону пришлось приложить немало усилий, чтобы провести свою спутницу на крыльцо дома. Распоряжалась ритуалом бабка Лиина. Она крепко вцепилась чужачки в руку, заставив девушку помощиться от невольной боли. — Сегодня мы присутствуем тут для того, чтобы дать мирское имя ребенку Раханы, — громко провозгласила старуха и, помолчав, продолжила еще громче, хотя это и казалось почти невозможным.